Один раз задумалась вельможному етьману послать зачем-то к грамоту. Тогдашний полковой писарь, вот нелегкая его возьми и прозвище не вспомню, вискряк, не вискряк, матузочка, не матузочка, голопуцик, не голопуцик, знаю только, что как-то чудно начинается, мудреное прозвище, позвал к себе деда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 Закурил люльку, пришел назад и сел опять около своих.